Глава седьмая Если бы Альда оказалась в этом подземелье одна, она давно уже вернулась бы к своим. Вот только весь смысл как раз был в том, что она не одна. Телепатка понимала, что ей повезло так быстро найти выживших, но как же тяжело порой было с ними возиться. Они с трудом переносили друг друга, устраивали бурные ссоры, дети то и дело терялись, да и в целом толпа ползла с поразительно низкой скоростью как дрон, аккумулятор которого выдохся лет 10 назад, но бедолага еще кое-как дергается. Ей только и оставалось, что запастись терпением, а заодно и смирением. Альда гасила гнев в себе и окружающих, напоминала, что обстоятельства могли сложиться гораздо хуже. Она кое-как претерпелась, а остальные нет. Скандал грянул, когда группа матерей с маленькими детьми запросили в неочередной привал. Тут уже было несколько четких групп, Людям так проще справляться с тяжелыми ситуациями. Некоторые наметились еще на складе во время ожидания помощи, другие же стихии насложились в пути. Молодые матери были уязвимы сами по себе, однако именно это делало их группу особенно крепкой. Теперь они уверенно вопили то, что никогда не решились бы сказать по одной. «Детям нужен отдых! Они устали, они еще маленькие! Их невозможно кормить на ходу!» Альда могла бы поставить их на место и развить у их потомства навык питания на ходу, хотя она подозревала, что дети и так все умели. Но она не стала, потому что видела, что отдых нужен и Диане. Беременная никогда не жаловалась, однако и скрыть свое состояние не могла. Она выглядела откровенно больной, и Альда не знала, что стало тому причиной. Условия на Адране или события последних дней? Скорее всего, все сразу. Отдыхаем час и идем дальше, распорядилась она. Вот тут все должно было закончиться, потому что матери остались довольны своей победой. Однако теперь недовольны были другие путешественники, которым хотелось поскорее убраться с пылающей планеты, а не торчать тут на час дольше. Некоторые ворчали в стороне, но кое-кто не стеснялся возмущаться открыто. Те самые громилы, которых Хальда давно уже мысленно обозначила как угрозу. Детей здесь меньше десяти. — заявил самый массивный из них. — Не помрут с голоду. Устали, так можно на руках нести или вот тащить за собой на веревочке. Мы слишком часто останавливаемся. Дело было не только в детях. Альда чувствовала. Она наблюдала за эмоциональным фоном толпы. Гангстерские шестерки привыкли решать дело быстро. Преимущественно кулаками. Они без лишних сомнений назначили себя хозяевами жизни, и теперь их раздражало то, что они вынуждены подчиняться и подстраиваться. По большому счету, это их выступление стало лишь вопросом времени, катализатором могло послужить что угодно. Мамочки злобно зыркали на них со стороны, однако вступать в перепалку не решались. Да, их было чуть больше, но это совершенно ни на что не влияло. Пары этих здоровяков хватило бы, чтобы убить женщин и детей минут за десять так что выступать арбитром предстояло Альди. «Час ничего не изменит», — указала она. Бояться каких-то мелких, пусть и только по рангу, преступников она не собиралась. Она бывала на других планетах и смотрела в глаза чудовищ. Не хватало еще отводить взгляд перед пованивающими вышибалами. «Угомонитесь. Хотите быть полезными? Пройдите вперед и проведите разведку. Если найдете запасы воды или продовольствия, здорово». Однако, быть полезными гангстеры не привыкли. Видимо, это противоречило их внутреннему кодексу чести, как бы извращенно таковой не выглядел. «Дело не только в этом часе», — настаивал главный. «Они замедляют нас. Сколько часов мы уже потеряли, потому что у них ножки коротенькие. Выживает сильнейший всегда». «И на что же вы намекаете? Я, знаете ли, в намеках не сильна. Если мы избавимся от этих ублюдочных, уже сегодня вечером будем на свободе. Вы серьезно собрались убивать детей? Удивилась Альда. Так вы после такого на свободе будете очень нескоро. А кто говорит об убийстве? Хмыкнул главный, но по его взгляду безо всякой телепатии было понятно. Он. Он об убийстве и говорит. Не обязательно. Можно просто оставить слабых и медленных здесь. «Прекратите! Что за спарту вы тут устроили?» Поморщилась Диана, прижимая руки к животу. Похоже, ей опять не здоровилось, просто она бы никогда не сказала об этом напрямую. «Всего лишь час. Да вы этот час сейчас спорить будете». «И беременных тоже оставим. Кому надо рожать, тот пусть рожает, а не по подземельям шляется. Мы все, кто посильнее, доберемся до спасателя, а уж спасатели пусть выкорчевывают отсюда убогих». Словно желая подчеркнуть, что все убогие должны держаться вместе, он бесцеремонно схватил Диану за локоть и швырнул ее в сторону, туда, где стояли матери с детьми. Вот только женщины, пару минут назад такие смелые, не спешили ей помогать. Диана, и без того ослабленная, не удержалась на ногах, упала, вскрикнула. Альда тут же проверила ее мысли, но серьезного источника боли не обнаружила. Но это не означало, что она готова была оставить такое отношение без внимания. «Если хотите лететь вперед, валите», — холодно сказала Альда. «Никто вас здесь не держит. Я же поведу основную группу». «Э, нет, так тоже не получится», — покачал головой здоровяк. «Это место чертов лабиринт. Тут слишком легко заблудиться». «Просто идите по лестнице вверх и громко кричите». Это должно помочь. Шутишь? Значит, бодра и весела, можешь продолжить путь. В дороге пошутишь еще, а пока двигай. Все остальные остаются здесь, понятно? Так нельзя, возмутилась ржеволосая дама. Я тут не буду сидеть. Это подло, объявил бывший военный. Я такого не допущу. Да, и насколько тебя хватит, дед! Ружье было только у старика. Да и то непонятно, стреляло ли оно. Должна же быть причина, по которой оружие еще не отобрали. Гангстеры тоже не были беспомощны. Они таскали с собой ножи и кастеты. Старомодно, зато работает в любой ситуации. Вроде как они не должны были проносить все это на борт близкого горизонта, однако Альду не удивляло, что пронесли. Дело принимало неприятный оборот, но не критичный. Альда до последнего надеялась, что удастся сохранить свои способности в секрете. Однако она готова была действовать. Правила космического флота такое допускали. Да и стыда из-за того, что она использует силу против гражданских, телепатка не испытывала. Не такие уж они гражданские, лоси эти с ножами. Она готова была усмирить их. Не успела просто. Со стороны толпы, угрюмой и тихо наблюдавшей за скандалом, донесся крик. За ним еще, и больше по нарастающей, А за криками последовало шипение, и вот это уже было чертовски плохо. Ссора с бандитами отвлекла Альду, вызвала сильные эмоции, которые всегда притупляли ее способность контролировать пространство. Она не думала, что это так уж страшно. Толпа двигалась через подземелье уже давно, а хищники по-прежнему держались в стороне. Что могло измениться? Но что-то все-таки изменилось. Возможно, то, что люди поднялись выше, ступили на территорию, которую чудовище уже считали своей. А может, остановка это или вспышка агрессии? Какая уже разница? Причина ничего не меняла. Нужно было справляться с последствиями. «В сторону!» — крикнула Альда. «Прижмитесь к стенам! Защищайте спины! Дайте мне увидеть, кто напал!» Это, впрочем, оказалось не так сложно. Когда толпа схлынула в сторону двумя волнами, Альда без труда разглядела тех, кто уже наполнил всю комнату мерным шипением. Она сразу поняла, кто перед ней, помнила изображение этих тварей в учебнике внеземной жизни времен Академии. Тогда она надеялась, что ей с подобным столкнуться не доведется. До этого дня. На потолке, прямо над перепуганными людьми, извивались трогримы. Еще совсем молодые, но уже вполне крупные, около метра каждый. Жуткая смесь рептилий и насекомого. Даже Альди, знавший, что это такое, было тяжело смотреть на их распахнутые пасти. Для людей же эти создания и вовсе становились теми самыми монстрами, которых порождает темнота. А тут еще и шипение. Это больше, чем звук. Подсказку снова дали знания, обеспеченные Академией. Шипение Трогримов нервировало их жертв, подталкивало к панике, не позволяло полноценно сопротивляться. А паникующая толпа в темном зале – последнее, с чем Альди хотелось бы разбираться. Она попыталась решить все быстро. Настроилась на разум трогримов, чтобы подчинить их, заставить отойти в сторону, а уже там убить. Но у нее почему-то не получилось. У нее не получилось. Должно было. Ведь в прошлом Альда покоряла даже разум инопланетных животных покрупнее, неизвестных ей. И все было в порядке. Трогримы же считались низкой формой жизни, легко поддающейся телепатии. Это в учебнике. Жизнь решила преподнести Альде неприятный сюрприз. Вместо разума трогримов она почувствовала какую-то непонятную вязкую пустоту. Она с таким еще никогда не сталкивалась, а времени разбираться попросту не осталось. Трогримы напали. Они свалились на толпу извивающимся клубком змей. Крики зазвучали громче, пролилась первая кровь. Люди пытались сопротивляться, но получалось это не у многих. Плотную шкуру трогримов не пробивало ни одно лезвие. И даже выстрелы не всегда могли их серьезно ранить. На Альду навалилась тяжелая раскаленная волна общего страха и боли. Слишком много, слишком ярко. Ей пришлось попросту блокировать собственные телепатические способности. Они ослабляли ее, да и толку от них. Разум Трогримов, куда-то исчез, зато плоть осталась. И надеяться Альда могла только на телекинез. Тут уже и речи не шло о том, чтобы сохранить все в тайне, так что она действовала без сомнений. Метод борьбы был нехитрый – перехватить трогрима, оттащить от людей, поднять в воздух и раздавить. Эти существа были не тяжелыми. Даже Альда с ее ограниченным телекинезом без труда справлялась с ними. Но поймать их всех она не могла. Слишком часто ей требовалось аккуратно отделять их от израненных людей. Поэтому битва отняла больше времени, чем хотелось бы, и закончилась не очень хорошо. Последние трогримы бежали. Даже их крошечного мозга оказалось достаточно, чтобы сообразить. Их братья умирают один за другим почти без сопротивления. Значит, обстановка тут не очень, и никакой обед того не стоит. Но до отступления они успели нанести серьезный вред. Альда чувствовала это, а потом, покончив с охотой, и увидела. Четверо мужчин были мертвы. Из той самой группы гангстеров. Видимо, на них пришелся основной удар. А может, они разозлили трагримов тем, что пытались сопротивляться? Хищники сочли их защитниками стаи, от которых нужно избавиться, чтобы получить свое. Это было несколько иронично. Те, кто осознанно пожертвовал бы другими людьми, сами стали вынужденными жертвами. Впрочем, ирония была горькой. Чем больше Альда видела, тем сильнее становилось изумление в ее душе. Да, раненых было много, однако в большинстве своем раны были легкими. Кого-то один раз укусили, кого-то поцарапали острыми когтями. Кого-то просто напугали до истерики. Ничего такого, с чем нельзя было бы справиться за тот самый час привала. И только от группы гангстеров почти ничего не осталось. Даже те, кто выжили, могли не задержаться на этом свете. Как повезет. Их раны как раз были очень серьезны. Теперь никто из них не смог бы идти быстрее, чем маленькие дети или уставшие старики. Больше всех досталось главному, тому самому, который вел переговоры с Альдой. В битве с трогримами он лишился обеих ног ниже колена. Ему уже помогли, заблокировали кровь, перевязали раны. Однако он, к своему ужасу сохранивший сознание, теперь извивался на полу, пытаясь осознать и принять чудовищную потерю. Даже Альда, которую он давно уже бесил, почувствовала невольную жалость. Однако многие другие в толпе смотрели на недавнего обидчика с нескрываемым злорадством. Диана, пусть и не радующаяся его горю, Испытывала лишь презрение, и промолчать так и не смогла. Ну и что, у кого теперь коротенькие ножки? Многие легионеры хотели бы получить больше силы, а Отхан Хенрош не отказался бы, если бы сил у него было меньше. Нет, когда ему присвоили четвертый номер, он искренне радовался. Он был молодым и наивным, такую высокую оценку он считал серьезным достижением. А потом до него дошло, что бонусом к этому достижению стал мешок проблем, которые Отхану были даром не нужны. Уж лучше быть номером 11, тебя все равно боятся и уважают, но не втягивают в какие-то непонятные интриги и секретные планы. А вот легионерам из топ-10 приходилось сталкиваться с этим всегда, со времен образования специального корпуса, пожалуй. Некоторые таким наслаждались, чувствуя себя чуть ли не избранными, какими-то долбанными космическими аристократами. Отхан такого не понимал. Он был воякой до мозга костей. Ему очень хотелось, чтобы все стало простым. Вижу врага, уничтожаю врага. Все. А не эти тонкие паутины интриг сети тайных смыслов. К сожалению, выбора ему никто не давал. Отхан оказался даже не в топ-10, а в топ-5. Ему пришлось смириться с тем, что в покое его не оставят. Нет, многие миссии были не так уж плохи. Его вполне устраивала команда короля Фоморов. Некоторые были особенно забавны. Например, киборг этот молодой, Эрлайт. Отхан и сам не заметил, как привязался к нему. Стал воспринимать как нечто среднее между питомцем и воспитанником. Это его развлекало. Но потом случались такие миссии, как Адран. И приходилось вспоминать, насколько паршивая жизнь у ластелинов космоса на самом деле. В этом задании ему не нравилось решительно все. Сейчас Отхану удалось затаиться. Он сослался на то, что будет охранять выживших, и освободит этим остальную команду. Пока другие легионеры позволили ему отсиживаться в стороне, они возились в подземелье сами. Однако Отхан признавал, что если его призовут, придется идти и выполнять миссию, возложенную на них легионом, даже если от этой миссии веет гнильем. Да еще напарники эти. Ему в равной степени не нравились ни тот, ни другой. Номер семь, пожалуй, чуть больше, потому что он был непонятным, а все непонятное Хана настораживало. Если ты чего-то не понимаешь, как с этим сражаться? Вы непривычно молчаливы на этой миссии, номер 4, Заметила Клара Гарвин. «Не поделитесь своими мыслями?» Юная капитанша его забавляла. Клара только-только выпустилась из Академии. Из-за высокого номера ее сразу же направили на миссию «Исход». Она была умна и расчетлива, как все капитаны, но опыта ей все равно не хватало. Она напоминала Отхану недоделанного робота, программа которого то и дело дает сбой. Легионер обращался к ней на «вы» исключительно для того, чтобы не нагнетать обстановку на корабле. Однако все знали, что это «вы» было неизменно приправленной иронией. «Никак нет, капитан», — отозвался Отхан. «Не о чем тут думать». «И делать тоже нечего». За все то время, что мы здесь, на нас не пытались напасть. И не собирались дальше. Это Отхан уже мог сказать наверняка. Его способности к телепатии были ограничены, но в сочетании с другими талантами легионера их хватало, чтобы следить за местными мутантами. Они давно уже держались подальше от экипажа и группы выживших. Отхан прекрасно понимал, почему. Поэтому ему и нравилось отсиживаться здесь. Пока он оставался на этом уровне, он подтверждал, что в тайной миссии не участвует, и его не трогали. Он фактически отдыхал, пока Клара не решила до него докопаться. «Прошло достаточно времени, чтобы проанализировать ситуацию и сделать выводы», — объявила она. «Уровень опасности я понижаю». «И что?» «Вы можете идти?» «Куда?» — растерялся Отхан. «Мне и здесь нормально». «Разве вы не хотите помочь тем членам команды, которые сейчас ведут поиски? Это опасно, с учетом всех обстоятельств. Ваша сила пригодилась бы им». «Моя сила и здесь не будет лишней». «Я полагала, что вы достаточно дружны с номером 18. Разве вы не испытываете желания помочь ему?» «И Орлай, ты без меня справится», — отмахнулся Отхан. «Не маленький уже». «К чему эти вопросы, капитан? Разве наши с ним приятельские отношения имеют хоть какое-то значение?» И оба они знали, что нет. Правила специального флота были вполне конкретными. «Общаться, дружить, спать и враждовать ты можешь с кем угодно, но только в свое свободное время. Это никак не должно отражаться на миссии и влиять на твои приоритеты». Клара, обладавшая эмоциональным развитием «булыжника», Не могла бы об этом забыть, так что своим вопросом она намеренно провоцировала легионера. Непонятно только, зачем? Ваше желание остаться здесь продиктовано ленью, поинтересовалась она. Но чего вы сторонитесь на самом деле? Не понял вопрос, холодно указал Отхан. Не так давно, до начала этой миссии, вы жаловались, что устали от бездействия. Вам было скучно на борту короля фаморов? Вы выражали готовность заняться чем угодно буквально, лишь бы разнообразить свое окружение. И вот такая возможность появилась, а вы здесь. Почему? Потому что где-то там внизу вот-вот начнется заварушка, в которой кто-то из легионеров может не выжить. Однако говорить об этом Отхан не имел права. Он лишь беззаботно улыбнулся. Перехотел? Так тоже бывает. Однако Клара не улыбнулась в ответ. Она смотрела на него, не моргая, и ее глаза в этот миг казались стеклянными. «Да, наверное, так. Это ведь не может быть связано с тайной миссией, возложенной на вас Легиону. Вы сообщили бы о такой миссии своему капитану, не так ли?» «Не может быть никакой тайной миссии внутри миссии», — отрезал Отхан. «Легион?» Часть специального корпуса. Ему запрещены собственные задания. Все это знают. Безусловно. Все все знают. Он прекрасно понимал, что не только Легион вел свою игру. Руководство других подразделений специального корпуса давно уже пыталось следить за ним, представляя к легионерам своих шпионов. Но Клара Гарвин не входила в их число, слишком уж топорно она действовала. Она была самым обычным капитаном, а значит убивать ее все-таки не придется, уже хорошо. То, что Отхан сказал ей, было правдой минимум наполовину. Он никуда не собирался идти. Если его не заставят, он готов был всю миссию просидеть здесь без единого укола совести. Но оказалось, что он учел не все. Он понял это, когда в дверь постучали. Постучали во внешнюю дверь базы, возле которой собрались готовые к эвакуации люди со стороны пылающей планеты. «Это спасатели?» – оживился кто-то из выживших. «Они все-таки прилетели раньше срока?» Поднялся радостный гул, к которому не присоединились только капитан и легионер. Клара, потому что заметила его настороженность, а Отхан, потому что узнал того, кто пришел к ним, не видя. Не мог не узнать. Просто верить не хотел. Открывать дверь Отхану тоже не хотелось. Он понимал, на этом покой и закончится. Но не открывать было нельзя. Иначе они просто лишились бы двери. «Отошли», — скомандовал он. «Тут сейчас будет жарковато». Люди послушались его. Они не знали, кто такой легионер, и слабо представляли, что он может, но они инстинктивно чувствовали, что Отхана лучше не злить. «Меня не предупреждали, что выслали подкрепление», — заметила Клара. «Да уж, меня тоже о таком не предупреждали». Дверь открылась, и первым в холл ворвался раскаленный воздух Адрана, ядовитый и опасный. А уже за ним вошел человек. Или тот, кто казался человеком. Он был в черной форме специального корпуса, но без шлема. То, что снаружи очень трудно дышать, его нисколько не волновало. Он казался бодрым, спокойным, как будто отдохнувшим. Очевидно, сильным, подтянутым, привлекательным. Он даже улыбался, и эта улыбка мгновенно располагала к себе. Он выглядел так, будто только что прогулялся по садам земли, а сюда, не планируя, заглянул на чай. Он шокировал. Но шокировал приятно. Он сразу обозначал, что он не просто главный, он поможет. Ему можно верить. Меньшего и не следовало ожидать от самого Гидениса Планты Номер два в Легионе. Гидениса здесь быть не должно. Отхан знал это наверняка, потому что Гидениса строжайше запретили привлекать к этой миссии и даже разговаривать с ним о происходящем. Но что толку от тех запретов, Если он стоит здесь и улыбается. Как узнал? Как прорвался? Неясно. Видно, очень надо было. Что с ним теперь делать, совершенно непонятно. Толковой связи на Адране нет. Руководство космического флота сейчас слишком далеко. Да и что оно может сделать, то руководство? Максимум, отдаст приказ выставить Гидениса вон. А как ты это сделаешь? Теоретически, разница между номером 2 и номером 4 не так уж велика. Оба и 105. 5 Однако Отхан осознавал, что в реальности эта разница огромна, безмерна, похожа на пропасть. Перепрыгнуть эту пропасть у него вряд ли получится. Он и пытаться не собирался. Но и делать вид, будто все в порядке, он не хотел. «Ты что здесь делаешь?» — мрачно спросил Отхан. «Помогаю, конечно», — пожал плечами Геденис. Я сейчас не отношусь ни к одной команде. Узнал, что вы попали в беду и решил помочь. Серьезно? Так теперь в Легионе дела делаются. Что-то не так? Вмешалась Клара. Проклятый острый слух капитанов. Да, Отхан, что-то не так, повторил Гиденис, не отрывая от Отхана немигающего стального взгляда. Это был вызов, который Отхан не собирался принимать. Все в порядке, это я так растерялся от бурной радости. Добро пожаловать на Адран, номер два. Отхан не брался сказать, что будет дальше, но одно стало ясно. Отдохнуть и отсидеться в стороне уже не удастся. Технический отдел на Адране был самый обычный, с учетом особенностей планеты, разумеется. Темные коридоры, укрепленные стены, периодически встречающиеся панели управления, иногда небольшие залы, занятые компьютерами и генераторами, все еще работающими, несмотря ни на что. Лучшие технологии подводят редко. Запустение выдавали разве что толстые слои черно-серой пыли, проникающие скорее всего, через вентиляцию. Но и она была по-своему полезна. выдавала что совсем недавно здесь кто-то побывал, и не зря они сунулись в эту сумрачную зону. Словом, у Арлайта не было никаких причин для беспокойства. Ситуация не вышла за рамки понятного и даже привычного. А киборг все равно боялся. Причем страх этот был беспричинным, не направленным ни на что конкретное. И орлайт понимал, что где-то поблизости скрывается опасное существо, убивающее непонятно как. Существо его как раз не пугало. Его страх напоминал туман, налетающий внезапно и отовсюду сразу. Он просто существует однородный и вездесущий. Поначалу Киборгу еще удавалось сделать вид, что ничего не происходит. Однако его спутница оказалась неожиданно наблюдательной. Что, в общем-то, странно. Недавно он готов был поклясться, что вообще не интересует Бенни. А она вдруг спросила: Что с тобой случилось? Со мной? «Я в порядке?» «Ты запыхался, хотя шел ровно. С чего это вдруг?» Да уж, не уследил. И Орлайт только сейчас заметил, что дыхание действительно участилось, да и сердце бьется намного быстрее. Он целую вечность не сталкивался с таким пронизывающим страхом и сейчас не должен был. Киборг не мог объяснить это даже себе, не то что своей спутнице, и ему оставалось только врать. «Сбой оборудования. Сейчас налажу». Но смотри. Если у тебя какие-то проблемы, мы можем устроить привал или вообще вернуться. Это будет лишним. Со мной все в порядке». Он бы не отказался от того, чтобы все наладилось само собой. Однако становилось только хуже. Они с Бенни шли по пустым залам и коридорам, а ему казалось, что рядом кто-то есть. Мимо то и дело пробегали люди. Солдаты с оружием, медики в защитных костюмах. Где-то совсем близко гремели взрывы и завывала сирена. Свет становился то белым, то красным, мигал и снова возвращался. Это были не выжившие, но и не чужаки. Все это было и Орлайту знакомо, и паника, и взрывы. Порой солдаты подбегали совсем близко, и он слышал их голоса. «Лео, ты с ума сошел? Ты чего прохлаждаешься здесь? Нужно перекрыть пятый уровень!» Эвакуация уже началась, живее. «Нужно найти этого проклятого врача, нам сказали, что без него корабль не улетит. Лео, возвращайся!» И все это было непостоянным. Оно то наваливалось на него, полностью погружая в ту реальность, то снова отступало, оставляя в техническом отделе наедине с Бенни. Оба мира были настоящими. Он не просто видел и слышал их. Он чувствовал запахи, смену температуры. Ему становилось трудно дышать. И вдруг снова легко. Он был в тех мирах, равные промежутки времени. Очень скоро и Орлайт уже сомневался. А какой из них реален? В каком он находится? какой ему мерещится. Сначала он был уверен, что все еще на Адране, а взрывающаяся медицинская база — всего лишь воспоминания, проснувшиеся внезапно и не ко времени. Но чем чаще повторялись вспышки иллюзий, тем меньше уверенности оставалось в его душе. Может быть, все-таки база? Он все еще там, он так и не выбрался. А остальное, вся его жизнь после того ада, ему просто приснилось. Последняя попытка угасающего разума убедить себя, что все кончилось хорошо. Иллюзия держала его все крепче и прервалась лишь, когда он налетел на Бенни, внезапно остановившуюся прямо у него на пути. Обычную девушку он со своим увеличенным металлом весом уже сбил бы с ног. Однако телекинетик явно готовилась к столкновению и устояла. — Так, пора завязывать, — объявила она. — Что с тобой происходит на самом деле? — Я не... даже не начинай, я все вижу. Ты болен? «Киборги не болеют», — отозвался ей Арлайт. «Хотелось, чтобы голос звучал уверенней, да не получалось». «Тогда что с тобой? Наркотики принимал?» «Откуда у меня наркотики?» «Эта база пустует много лет. Катрабандисты могли обустроить здесь какие угодно тайники», — рассудила Бенни. «Не похоже, что ты торчок. Но и на здорового солдата ты не тянешь. Знаешь что, запускай-ка ты самодиагностику. Киборги это умеют, я знаю». Киборги действительно это умели, особенно такого высокого уровня, как и Орлайт. Специальная программа позволяла не только оценить состояние оборудования, но и провести серию тестов, выявляющих проблемы со здоровьем. Вот только у этой программы был один серьезный недостаток. Куда ж без него? Полную самодиагностику нельзя провести на ходу. Он ожидал, что это заставит Бенни передумать, но просчитался. Телекинетик выбрала на полу место почище и уверенно уселась на него. «Ничего, я подожду». «Ты сейчас серьезно?» «Абсолютно. Я устала. Притворимся, что отдыхаем из-за меня, если твоя гордость поставила такой ультиматум». Он не ожидал от своей спутницы такого. И Орлайт был уверен, что если он проявит слабость, Бенни просто откажется работать с ним. Она ведь и так не хотела с ним связываться. Однако она, оставаясь мрачнее тучи, Предпочла неожиданную солидарность. Теперь уже он обязан был провести диагностику, хотя бы ради нее. Его состояние становилось опасным. — Ладно, — сдался Эрлайт, присаживаясь у другой стены напротив своей спутницы. — Это будет недолго. — Уж надеюсь. — Ты же устала, — хмыкнул он. — А я быстро отдыхаю. Он только головой покачал, спорить с ней не хотелось. И Арлайт был уверен, что это согласие – самая большая уступка, на которую ему придется пойти. Сейчас он отсидится, компьютер определит, что с ним не так, и можно будет продолжить поиски. Но стало только хуже. Теперь перед глазами у него мелькало не два мира, а намного больше. И не миры даже, а разные картины из прошлого. Разные годы, моменты, которые он надеялся забыть. И Адрана среди них уже не было. Как будто и Арлайт, прекратив движение, утратил связь с реальностью. Иногда он был среди коридоров, наполненных воем и взрывами. Иногда – возле посадочной площадки. Он стрелял, стараясь не смотреть на тех, кого убивает. Его взгляд был направлен вниз, и он видел только лужи крови на металлическом полу, красное на сером, так ярко, что уже не забыть. Возвращалась и больничная палата, все чаще и чаще. Боль в руках и ногах, а не менее. Тихие голоса врачей, которые пытались скрыть от него правду до последнего, но он все равно услышал. Потом звонки родителям, их слезы, свое упрямство. Ты должен подписать согласие на ампутацию. Должен. Не хочу и не буду. Я лучше подожду. Ты сошел с ума? Ты больше не можешь ждать. Значит, умру. Не смей. Лучше умереть, чем вот так. Тогда ему казалось, что это правда, а иной правды не бывает. Но были военные психологи и долгие часы разговоров с ними. И Орлайт в итоге все подписал, и согласие, и контракт со специальным корпусом. Он вспомнил теперь и самое страшное – миг, когда проснулся после первой операции, сразу после ампутации, до установки протезов. Окружающие почему-то думали, что бояться нужно только боли, а как боль исчезнет, сразу станет легче. Но и Орлайт, который годами был сильным, чувствовал себя огрызком человека. Неразумным существом даже, а предметом, который сам ничего не может. Воспоминание было настолько болезненным, что он не сдержался. Дернулся в сторону, упал бы, если бы его не поддержали. Хотя поддержка оказалась странной. Не человеческие руки, а будто ватное одеяло под ним оказалось. Вот так Эрлайт и выяснил, как ощущается телекинетическая энергия. «Да что с тобой такое?» Возмутилась Бенни, теперь опустившаяся на колени рядом с ним. «Знаешь, если ты объяснишь нормально, нам обоим станет легче». Глючит. Наконец сдался Арлайт. И конкретно так. Что? Я думала, у киборгов не бывает галлюцинаций. Очень мило с твоей стороны. По документам мы считаемся людьми, если что. Я не то хотела сказать, смутилась Бенни. Я просто думала, короче, почему это происходит? Еще минуту назад Иарлайт не ответил бы ей, он и сам не подозревал. Однако едва бы не закончила вопрос, прозвучал сигнал, оповещавший, что самодиагностика закончена. И результаты Эрлайту совсем не понравились. Но они хотя бы что-то объясняли. Я под наркотой. Ты же сказал мне, что не принимал. Так я и не принимал, подтвердил Эрлайт. Я все время был у тебя на виду. Как будто так сложно незаметно ширнуться. А зачем мне это? Я что, идиот? «Ответ не очевиден», — усмехнулась Бенни, но тут же посерьезнела. «Хорошо, если ты сам не принимал наркотики, как это вообще случилось?» «Понятия не имею, но глючить меня начало не сразу, а вот где-то час назад. За час до нашего привала тут я несколько потерял чувство времени. Поэтому я и не сообразил сразу, что происходит. А теперь вот». Он показал Бенни экран, встроенный в протез его правой руки. Там высветилась надпись. В крови обнаружено неопознанное наркотическое вещество. Это было дополнительной странностью, такая неопознанность. Эрлайт не зря получил 18-й номер. Для восстановления его тела использовали передовые технологии, в том числе и компьютер с внушительной базой данных. Эрлайт был уверен, что там хранится информация обо всем на свете. А вот данных о наркотике, которым его накачали непонятно как и когда, не оказалось. Что нам теперь делать? насторожилась Бенни. Отвести тебя к хилеру? Есть шанс, что не дойду. Давай пока останемся здесь. У меня два варианта. Фильтр очистки крови, его я уже запустил, ну и универсальный нейтрализатор ядов. Они для таких, как я, тоже предусмотрены. Надеюсь, полегчает. А если не полегчает, что будет тогда? С тобой ничего, вернешься и доложишь, что случилось, отозвался Ярлайт. Ну а со мной, знаешь, Не зря мне это место показалось похожим на могилу. «Очень-очень любопытно», — объявил Стерлинг. Кигану любопытным показалось уже то, что он заговорил. Штатный киборг Северной Короны, большую часть миссии, бродил молчаливым сычом и не скрывал, что хотел бы оказаться подальше от Адрана. Да, оно и понятно. С таким уровнем силы он все равно ничего не смог бы изменить. Поэтому Киган подозревал что в таком состоянии Стерлинг способен разве что расплакаться, а ему что-то любопытным показалось. «Что вы обнаружили, Витта?» — спросила капитан. «Насколько мне известно, на этой планете нет собственной флоры». «Никогда не было. Привозной — тоже. Максимум цветы в горшках», — подтвердил Триан. они флорой планеты считаться не могут». Он так и не сказал напрямую, что учился на Адране, но все уже об этом догадались. Стефан ориентировался среди коридоров куда хуже, он, похоже, на этой планете, прежде не был. «Тогда что это такое?» Стерлинг продемонстрировал им крупную высохшую ветку. «Ты откуда это достал?» — хохотнул Роле. «Из стены, вообще-то. Одному мне кажется, что это очень плохо». Стерлинг не преувеличивал. Они добрались до длинного коридора между залами, и стены там действительно были покрыты крупными трещинами. В некоторых, если присмотреться, тоже проглядывали куски дерева. О том, что так быть не может, Киган говорить не стал. Какой смысл спорить с реальностью? Тут важнее было определить, как такое могло случиться. А драны так был не самым приятным местом. Лавовые ловушки значительно ограничивали число маршрутов, которыми они могли воспользоваться. А теперь еще и это. Не похоже, что база серьезно пострадала из-за дерева, но на чем оно вообще тут росло? Не думаю, что это так уж важно, отметил Стефан. Оно все сухое. Чем бы оно ни было, оно давно уже издохло. Луке не спешила с ним соглашаться. Она забрала у Стерлинга ветку, изучила ее, осторожно надрезала и поспешно отбросила в сторону потому что из древесины, которая действительно казалась сохшей, во все стороны брызнула алая кровь. Стерлинг тут же шарахнулся в сторону. Что за чертовщина? Упоминание мистики на любом задании считается признаком непрофессионализма, невозмутимо напомнила Луки. Выговор вам, Витте, пока без занесения в личное дело. Вы сейчас серьезно, капитан? — Естественно. И в качестве поощрения за вашу наблюдательность, я, так и быть, не буду объявлять вам выговор за то, что вы не распознали Кротериум. Название было знакомым, но смутно. Оно осталось где-то в тех временах, когда Киган еще посещал Академию и даже иногда заглядывал на уроки ботаники. Впрочем, как и все электрокинетики, он делал это редко и преимущественно отсыпался там после тренировок. Поэтому он даже не пытался вспомнить, что это за дрянь и откуда в ней кровь. Он ждал, пока это пояснит кто-нибудь другой. Ролей оказался более осведомленным. Растение, которое не нуждается в почве и умеет извлекать питательные вещества из любых форм жизни. При минимуме таковых может выживать даже на воде. Полезных свойств очень мало, в основном используется как топливо, если не успеет сожрать тех, кто пытается его сжечь. Точнее, выпить потому что кости его не интересуют, исключительно мягкие ткани. Теперь уже деревяшки, проглядывавшие в стенах, не казались такими безобидными. Киган призвал свою силу, однако использовать ее не спешил, слишком уж опасными выглядели трещины. «Капитан, может, поджарить их?» — уточнил он. «Отставить, Райборн. Кратериум неактивный хищник. Он выжидает, пока жертва перестанет двигаться». Судя по его нынешнему состоянию, он добрался до некоторых пассажиров близкого горизонта. Но мы не знаем, сам он их убил, или они уже были мертвы. Риск от вашей атаки больше, чем от растения. Киган и сам это понимал. Проводка тут дрянь, а ее еще и деревяшка подточила. Если пустить электричество, может произойти что угодно, от пожара до полного обесточивания базы. Пришлось подавить брезгливость и не думать о том, Сколько крови сейчас пульсирует внутри этих стен? «Так что будем делать?» — полюбопытствовал Стефан. «Есть ли вообще смысл обращать внимание на этот куст?» «Нет», — покачала головой Лукия. «Не представляю, каким образом Кротериум попал сюда, но для нас он представляет умеренную угрозу. Нужно как можно быстрее миновать его и двигаться дальше». «По толщине ветвей и корней...» Хиган примерно представлял, какую территорию заняло это растение. Им нужно было пройти коридор, а уже в зале они достигли бы безопасной зоны. Как им предстояло провести тут толпу выживших – вопрос отдельный. Однако в этом случае проблемы можно было решать по мере поступления. критериум действительно на них не реагировал. Он казался самым обычным растением. Они прошли между его ветвей, но ни одна из них так и не двинулась. В зале Киган наконец смог вздохнуть спокойней, радуясь тому, что им хоть раз повезло, и опасность прошла стороной. Но удача оказалась переменчивой. Да и редко она оставалась на стороне северной короны. Едва команда вошла в зал, как стены рухнули, выпуская на свободу крупные крепкие корни. Кратериум, который не должен был вот так атаковать, не мог просто, все равно готовился разорвать их на куски. И судя по тому, как разрослась эта дрянь, добралась она не до парочки выживших а до очень многих лукия сориентировалась первой это определенная мутация не воспринимайте растения как критериум ожидайте чего угодно задача уничтожить с минимальным вредом для окружения решение было верным команда не имела права просто бежать оставляя это существо здесь неизвестно во что оно могло превратиться со временем его нужно было уничтожить прямо сейчас при первой же возможности Жаль только, что сделать это оказалось куда сложнее, чем принять такое решение. Кигану приходилось сложнее всего. В иных обстоятельствах ему одного разряда электричества хватило бы, чтобы поджарить это полено. Он был достаточно силен для такого. Однако на подземной базе сила сыграла с ним злую шутку. Именно Киган мог больше всего навредить системе жизнеобеспечения. Ему приходилось ограничиваться точечными разрядами, надеясь, что у остальных получится лучше. Он ведь теперь даже не видел остальных. Обрушение стен подняло в воздух плотные облака темной пыли. Глаза слезились, становилось трудно дышать. Киган будто попал в дымовую завесу, из которой то и дело вырывались извивающиеся щупальца. Страх мелькнул и пропал. Поддаваться ему электрокинетик не собирался. Да, его положение было хуже, чем у других, но он все равно номер 21. Ему не сможет навредить какой-то куст. Однако у куста было на сей еще другое мнение. Киган почувствовал, как пол под ним проламывается и уходит вниз, весь сразу. Кротериум, подтачивавший этот зал неведомо сколько, просто обвалил его, и Кигану лишь чудом удалось зацепиться за повисшие в воздухе провода. Вот только спасением это не стало, лишь отсрочило приговор. Киган почувствовал, как вокруг его ног обвелись жесткие корни и силы рванули вниз. Никакие точечные разряды тока не могли их отпугнуть, а на нечто посерьезнее электрокинетик в таком положении способен не был. Ему пришлось признать, что сам он уже не спасется, и крикнуть «Помогите! Эй, кто там не заигрался в садовника? Мне тут не помешала бы дружеская рука!» Он пытался свести все это в шутку, чтобы не поддаваться страху. Кто-то должен был прийти ему на помощь, вся команда сейчас рядом. Но они то ли не слышали его из-за грохота обваливающихся камней, то ли были слишком заняты. Он остался один, наедине с корнями, уже обрывавшими кожу с его ног. Наконец, за облаками пыли мелькнуло движение. У самого края обрыва появился человек в черной форме. Триан, конечно. Киган мог рассмотреть его, да и легионер определенно его видел. Их взгляды на какой-то миг встретились. Значит, спасителем станет он, и это увеличит его и без того гигантское самомнение. Да плевать, Киган уже готов был на все, лишь бы прекратилась боль. Но Триан ему не помог. Он посмотрел на корни, утаскивавшие электрокинетика в пустоту, Еле заметно усмехнулся и шагнул обратно в полевую завесу, оставляя Кигана на верную смерть.